Среда, 20 ноября. Сегодня вечером после ванны я сделалась вдруг такой хорошенькой, что провела 20 минут глядя на себя в зеркало. Я уверена, что если бы меня сегодня видели, я бы имела большой успех. Цвет лица совершенно ослепительный, и притом такой тонкий, нежный, чуть-чуть розоватые щеки. Яркими и резкими оставались только губы да глаза с бровями. Не воображайте, пожалуйста, что я бываю слепа в тех случаях, когда я нехороша в действительности. Я это прекрасно вижу. Это в первый раз после долгого времени, что я так хороша. Живопись поглощает все.